Глава четырнадцатая. Потом в фургоне наступило затишье, и Зои была весьма рада сбежать, чтобы пойти посмотреть детский сад. Ее ум энергично работал. «Множество детей кусаются», — говорила она себе. «Может, не в девять лет, но...» Она на мгновение припомнила презрение, отразившееся на лице Мэри. По крайней мере, Харри самому никогда не нравилось отходить далеко от матери. И, возможно, детский сад окажется замечательным. Она следовала указаниям Нины. но в киринфефе трудно было заблудиться здесь имелась центральная мощеная площадь с пабом Уилли и военным мемориалом автобусной остановкой и маленький парк с клумбами полевых цветов. городской совет сохранил их чтобы спасти пчел каждый год они жалили детей и из за этого возникала самотоха но пока что пчелы побеждали а полевые цветы выглядели очень мило четыре улицы от площади две вниз две вверх те что шли вниз уводили к озеру и домам. в основном одноэтажным серым коттеджем, соединенным между собой на древний лад. Хотя их тростниковые крыши давно исчезли, и многие обзавелись мансардами. А другие улицы уходили вверх, и все выше и выше по склону холма, так что почти из каждого дома открывался вид на озеро и постоянно меняющуюся долину, по которой тянулась длинная блестящая железнодорожная ветка. Правда, тамошним жителям приходилось бираться вверх, возвращаясь из магазинов, но это, скорее всего, шло на пользу здоровью. Детский сад находился у подножия холма, рядом со школой. Это было небольшое низкое здание, изначально построенное как общинный центр, а теперь основную часть дня служившее центром детского тайфуна. Но вечером там занимались разными делами, включая дрессировку щенков. И нередко мамы и папы, поздно пришедшие за своими чадами, гадали, нельзя ли применить некоторые приемы дрессировки к их деткам. Руководила центром женщина по имени Тара, и принадлежала она к типу, хорошо знакомому Зое, которая сама присматривала за детьми. С повелительным голосом, снисходительной к малышам и почти полностью беспомощной во всем остальном. На женщине было пурпурное платье сарафан, а на голове она повязала яркий розовый шарф с серебряной бахромой. И, конечно же, внутри детского сада царил хаос. Толпа малышей носилась туда-сюда. «Вы англичанка?» – прогудела Тара. «Добро пожаловать!» «Я говорю по-английски, но мое сердце здесь, в пустынной горной Шотландии. Это моя родина». Зоя подумала, что Тара и в самом деле говорит так, словно приехала из Сурре. «В общем, мы здесь даем детям свободу самовыражения». Краем глаза Зоя заметила мальчика лет трех, но очень крупного, коренастого, который самовыражался, колотя другого ребенка по голове игрушечной машиной. Тара с жалостью посмотрела на Зои и присела перед мальчиком. «Эй, Рори!» — заговорила она чарующим голосом. «Ты плохо себя чувствуешь сегодня? Ты поэтому используешь машинку не по назначению?» Рори просто буркнул что-то и прижал машинку к себе. «А не хочешь ли ты просто отдать ее мне и позволить подержать у себя немножко?» Рори явно этого не хотелось. Другой ребенок, которому досталось, тем временем тихонько плакал, но на него никто не обращал внимания. пока Тара старалась задобрить его мучителя. Зоя закрыла глаза и задумалась о том, может ли в такой деревеньке, как Керинфев, найтись другой детский сад. И пришла к выводу «нет». Кари цеплялся за ее руку, и она знала, что это означает «Сейчас же уведи меня отсюда». «Ладно, милый, я тебе позволю пока оставить машинку», сказала Тара мятежному Рури. «Но только если ты пообещаешь хорошо с ней обращаться». Рори ничего подобного не обещал. Тара поднялась на ноги и махнула рукой. «Вот здесь мы занимаемся рисованием», — сообщила она Зои, уводя ее в угол, сплошь заляпанной краской. К ней обратилась молодая женщина, чем-то встревоженная. Под ее глазами залегли тени. «Тара, у тебя есть минутка?» «Я показываю все новой родительнице», — откликнулась Тара. «Наш прекрасный общинный дух. Счастливую обстановку!» Тони Таро явственно прозвучало предостережение, и молодая женщина вернулась в угол, пытаясь разъединить каких-то девочек, мазавших друг друга гуашью. Зоя хотела сбежать отсюда в эту самую минуту, в эту самую секунду, но потом она посмотрела в огромное окно в задней части здания. Оно выходило в сад. В детском саду в Лондоне, где она работала, было нечто называемое садом, но на самом деле это была просто крошечная терраса, с несколькими трехколесными велосипедами и полоской травы, где можно было бы слепить снежок, если бы выпал снег. Но только он никогда не выпадал. Иногда они усаживали детей в ряд трехместных колясок и увозили через дорогу в маленький заброшенный парк на углу, постоянно боясь, что кого-то из детей собьет машину или его похитят. На детей при этом обязательно надевали яркие светящиеся жилеты. А это ведь был дорогой, особенный детский сад. Здесь же перед ней раскинулась просторная лужайка, уходящая к высокой каменной стене в конце сада. И хотя день стоял не слишком теплый, в саду играли малыши, за которыми как бы присматривала молодая женщина, занимавшаяся своим телефоном. Дети прыгали, смеялись и толкали друг друга в огромную песочницу, наслаждаясь абсолютной свободой. Две маленькие девочки сидели в траве, пытаясь сплести венок из маргариток. Один мальчик забрался на невысокое дерево и сидел на ветке, свесив ножки и заливаясь смехом. Зои замерла, глядя на все это. А потом посмотрела на Хари, который в полном ужасе прятался за ее ногами. Это казалось ужасным, почти жестоким. Но ему это было нужно. Необходимо. Тара привела Зои в большой офис в конце коридора и закрыла за ними дверь. «Я прихожу сюда, чтобы немного побыть в тишине и покое», — хихикнула она. Не то, чтобы я не любила этих мелких. Нет, всех до единого люблю. У вас есть все нужные документы?» Она внезапно превратилась в деловую особу. Зоя уже заранее отправила ей электронное письмо с необходимыми подробностями о диагнозе Харри. «Вам нужно заполнить вот это, чтобы власти смогли компенсировать нам дополнительные расходы. Он особенный. К нему прикреплена государственная медицинская сестра?» «Нет», — ответила Зоя. Считается, что у него избирательный мутизм. Сестра в таком случае не полагается. Тара надела очки в ярко-красной оправе и склонила голову на бок. «А знаете, — сказала она, — мы уже не называем это так». «Я понимаю», — ледяным тоном ответила Зоя. «Но он молчит неизбирательно. Он вообще не говорит». «Ладно, но в карточку нам придется записать именно избирательный мутизм». Зоя крепко сжала кулаки и постаралась сделать равнодушное лицо. Харри во все глаза смотрел на нее. Сердце Зои куда-то провалилось при мысли, что ей придется оставить сына на милость всех детей, что носятся вокруг. Но потом она подумала, что все родители чувствуют то же самое, оставляя детишек в садике. Они просто должны это чувствовать, конечно же. «И?», и... — доверительно зашептала Тара. «Я уверена, что уже знаю ваш адрес, я права». Зоя кивнула. Тара засияла. «Расскажите», — попросила она, — «как там? Как он выглядит? Вы уже видели Рэмзи? Как он вообще справляется? Несчастный человек. Это было такое потрясение, когда она сбежала. Все бросила, большой дом. Такие чудесные детки. Я серьезно. А вам там каково? Я пока что лишь раз его видела мельком, — сказал Зои. Такая трагедия. Ну, так говорят». Но никто толком ничего не знает. А ее одежда все еще там? Тара все так же держала голову немного на бок. А как те мелкие? Знаете, они никогда сюда не ходили. Я этого не могла понять. Почему бы не отправить их в прекрасное творческое окружение, как у нас? Разве так не было бы лучше? Мы любили бы их как родных. Я всех детей люблю как родных. Ну да, улыбнулась Зоя. Потом решила, что лучше всего будет соврать. Все прекрасно. Сказала она, когда я смогу привести Харри? Завтра утром было бы отлично, кивнула Тара. Странно, знаете ли, но в недавнее время мы лишились нескольких ребятишек. Что ж, всякое случается. И они вышли из кабинета, чтобы снова пройти сквозь хаос, и Харри так мал руку матери, что ей было больно. Зоя подумала, что теперь ей придется вернуться в большой дом с его явно жестокими обитателями и попытаться приготовить ужин для всех. оденет так уже был очень длинным